Глава 9. 1. Июльское солнце пекло все сильнее и сильнее. Мадатов вытер ладонью лицо, почесал кожу под нижней челюстью, там, где подбородочный ремень уже натер небольшую, но чувствительную мозоль. Приподнялся в стременах, оглянулся. Эскадрон все так же двигался узкой колонной потри. Гусары качались в седлах, претерпевая жару, жажду, усталость, голод. Главные силы Дунайской армии уже месяц стояли под стенами шумлы. После неудачного приступа в начале июня Каменский штурмовать уже не решался, надеясь, что турки вот-вот подъедят еще незарезанных лошадей, а потом отворят ворота крепости сами. Чтобы поторопить визиря, он послал легкую конницу перекрыть дороги по которым осажденным могли подвести припасы. Александрийцы прошли на северо-запад почти до разграда, а потом принялись кружить пыльными проселками, узкими лесными тропами, перехватывая любые повозки, которые могли везти зерно в Шумлу. Несколько раз валериану казалось, что они останавливают вовсе не турецких лазутчиков, а отбирают последние у местных жителей – Болгарских христиан, которых русская армия обещала защищать ценой своей собственной жизни. Так кричала женщина, колотя себя кулачками по цветной безрукавке. Так безнадежно смотрели мужские глаза из-под шапки, что он и отпустил бы остановленную куруцу, не окажись рядом Ланского. Тоже же их знает, куда они едут, кому свою мамалыгу везут? «Говорят, что детям, а может быть, туркам, клянутся, и я бы на их месте поклялся. Можно спросить как следует, послать хотя бы вахмистра твоего. Но им же только хуже и будет, даже если в самом деле не виноваты. Да и подумай», — добавил полковник, уже поворачивая коня, — «чем ты своих кормить будешь?» Трофейное съестное гусары съедались сами. Но его было не так уж много. Лошадей еще старались подкармливать, а людям уже подвело животы. Ланской почернел в последние три дня. Частью от солнца, частью от осаждавших его мрачных мыслей. «Чувствую», — сказал он, сильно втягивая воздух носом, — «чую, идет огромный обоз». «Где? Не знаю». Они сидели в палатке полковника. Единственные палатки, что стояло сейчас в лагере. Командир полка, два командира батальонов ночевали под крышей. Остальные офицеры размещались вместе с солдатами у костров. Хорошо еще ночи были теплыми, и земля не высасывала жара с костей. Сейчас все штабы и оберы сгрудились вокруг карты, разосланной на койке Ланского. Карта была не типографской, скорее эскиз, набросанный Сергеем Новицким. У штаб с ротмистра, — отметил валериан, — острый глаз, хорошая память и неплохая рука. Во всяком случае, те куски местности, что Мадатов держал в голове, он узнавал и на бумаге. Завтра поворачиваем на запад. Первый батальон веером, я со вторым в центре. Кто натолкнется на турок, вестовых мне и соседям. Дальше посмотрим по обстановке. Четвертый эскадрон нагибал лесной островок. Чаще Мадатов отправил Чернявского с десятком охотников. Там они пробирались меж стволов твердого бука, гибких ветвей дикой смородины, старошко прислушиваясь к сторонним звукам, оберегаясь от возможной засады. Вахмистру Валериан доверял уже безоговорочно. Он и забыл, что тот был по рождению турком, обрезанным мусульманином, сыном и внуком тех, кто резали и насиловали в Ереване, Варанде, Гендже май Иванович был унтер-офицером русской армии, старшим мунтером эскадрона, которым командовал армянин Мадатов. Корнетом в том же эскадроне был серп, а поручиком... Валериан попытался вспомнить, какой национальности причислял себя за булдыга, страстный любитель музыки и женского пола кудрявый Павел Бутович, но не успел. «Ваше благородие, наши!» На опушке показался один из людей, ушедших с Чернявским. Мадатов оставил эскадрон на Бутовиче и подъехал к разведчику. «Так что, ваше благородие, турки? Конница? Лошадей 40, не больше. Перешли реку с той стороны. Идут вроде как мы. У мыска должны встретиться». «Хорошо. Скажешь вахмистру, пусть из леса не показывается. Управимся без вас. А когда побегут, прихватите парочку пленных. Только выбирайте поразговорчивее». «Сама Иванович любого разговорит», — ухмыльнулся разведчик, поворачивая обратно. Дело не дошло даже до стычки. Турецкий командир тоже выслал разведчиков, и те, едва увидев русских кавалеристов, закричали, замахали нагайками. Мадатов повел эскадрон рысью, но кони у турок были куда лучше. Они уходили так быстро, что валерианы не пытался преследовать, решив, что не стоит понапрасну тратить силы ни лошадиные, ни людские только чернявский со своим отборным десятком выскочил из засады ударил сбоку рассыпавшихся по полю всадников в круглых тюрбанах и сбил нескольких неудачников товарищи попытались было помочь несчастным но испугались настигавшего их мадатова и пустились уходить через реку на том берегу обратились стали у воды оберегая брод но валерианы не думал переправляться также оставил взвод, чтобы турки вдруг не сунулись по изведанному уже пути, и вернулся к Чернявскому. Разведчики уже спешились и столпились вокруг трех пленных. Те, обезоруженные и связанные, сидели на корточках треугольником, спинами внутрь, чуть касаясь друг друга плечами. Фома, поигрывая ножом, осматривал их, оценивал, как хорошая хозяйка выбирает на птичьем дворе курицу для обеда. «Кто начальник? Куда шли?» «Где обоз?» — крикнул Мадатов, не слезая со спины проба. Турки затравленно посмотрели вверх на русского командира, но промолчали. «Не хотите мне отвечать? Будете говорить с ним? Самое важное, Фома, узнай, где обоз. Полковник уверен, что где-то идет большой караван с припасами. Только не здесь», — быстро добавил Валерян, увидев, как Вахмистр берет за шиворот самого молодого из пленных. «Уведи за кусты». Мадатов разрешил людям спешиться и сам спустился на землю. Но не только рассёдлывать, но даже подпруги ослабить не разрешил. Отошел к опушке и присел в тени, держа в руке повод. Проб зашел со спины, подул в ухо, потыкал мордой в кивер. Валериан отмахнулся, не оглядываясь. За несколько минувших недель он успел оценить подарок Чернявского. За такого коня Вахмистра нужно было поить бесперебойно не менее месяца. Валериан уже намекнул Фоме, что долг свой помнит, отдаст, дай бог только добраться живыми и невредимыми до зимних квартир. Тот ухмыльнулся и подмигнул командиру. «Я позабочусь». И Мадатову стало мерещиться, что Вахмистр постоянно оказывается рядом при каждой стычке. Не выскакивает вперед, но зорко держит эскадронному спину. То ли обещанное ведро ракии было тому причиной, или нечто иное, Валериан толком не разобрал. Пока было некогда. Отчаянный крик долетел от небольшой купы деревьев, лесного форпоста, куда Чернявский с помощниками отвел захваченных турок. Валериан поморщился и тут же сам обругал себя за чувствительность, неуместную в офицере. Все говорили, что языки надо развязывать. Каждый знал, как это делают в условиях полевых, но мало кто желал не то что этим заниматься, но даже присутствовать. Показался Фома верхом. Валериан тоже взлетел на пробы и порысил навстречу вахмистру. За спиной командиров взводов поднимали солдат. — Есть караван! — довольно крикнул Чернявский, еще не подъехав. — Верблюды! Сотни две! Может быть, три! Точно не знают! «Идут от большой реки ночами, через два дня собираются быть в шумле».